Глава девятнадцатая. Ночь. Маленький мальчик лежит в своей детской кроватке. Ночник, вставляющийся прямо в розетку, заливает комнату тусклым зеленоватым светом, который, как говорят, действует на детей успокаивающе. Но его этот свет пугает, хотя темноты, пожалуй, он боится еще больше. Окно спальни выходит прямо в лес. Оно двустворчатое. В каждой створке по шесть маленьких стеклышек, разделённых белым переплётом. Все четыре шпингалета закрыты и надёжно зафиксированы, шторы тщательно задёрнуты. Когда что крозы под окном становятся слишком высокими, отец забивает в наличник гвозди и привязывает к ним стебли, чтобы в ветреную погоду розы не стучали в стекло. Окно его пугает, но незнакомого мира за стеклом он боится ещё больше. Когда усталость пересиливает страх, он наконец засыпает но тут же просыпается от тихого звука, который проникает сквозь окно и задернутые шторы. Негромкое клацанье металла. Клац, клац. Эта ведьма один за другим открывает оконные шпингалеты. Она ведь ведьма, может и снаружи открывать внутренние запоры. Сначала на стене напротив окна появляется ее увеличенный тускло-зеленый силуэт. Потом он видит, как в окно с трудом протискивается маленькая сухая фигурка. Руки и ноги у нее длинные и тонкие, как у паука, пальцы скрюченные, ногти острые. Ведьма одним махом срывает шторы и жадно смотрит на него своими крошечными мигающими глазками. Из-под платка на ее голове свисают грязные, спутанные космы, но страшнее всего рот, которого попросту нет. Он пытается спастись бегством, собрав все силы, выскакивает в коридор, В противоположном конце, широко раскинув руки, стоит его мать, однако чем быстрее он бежит к ней, тем она все дальше и дальше. А ведьма его нагоняет. Вот она уже прямо за спиной. Он слышит, как она пыхтит, ощущает ее смрадное дыхание. Но вот, наконец, он добегает до матери, прижимается к ней, прячет лицо в ее юбке и рыдает с облегчением, чувствуя, как она заключает его в свои спасительные объятия. Тут-то и начинается настоящий кошмар. Он поднимает глаза, но вместо лица матери видит рожу ведьмы. Сколько Арне Педерсон помнил себя, его постоянно мучили кошмары. Вернее, кошмар всегда был один и тот же, равно как и его последствия. Он просыпался с ног до головы в холодном поту, трясясь от страха, с которым потом был не в силах совладать до конца ночи. В детстве такое происходило часто. Насколько он помнил, один-два раза в неделю И это было ужасно. Во взрослом возрасте кошмары случались всё реже и реже. Между приступами могло пройти и полгода, вполне достаточный срок, чтобы забыть обо всём до тех пор, пока однажды ночью кошмар снова не повторится. Всё было похоже на грипп, вот только проходило гораздо быстрее. На ход его жизни эти повторяющиеся кошмары особого влияния в общем-то не оказывали, и он привык не обращать на них серьёзного внимания. Что поделаешь? Такой уж врожденный порог. Мама употребляла выражение «дурной сон», жена же просто говорила это. «Господи, опять с тобой было это». Обычно она вставала, делала ему успокаивающее питье из настоя ромашки, после чего опять засыпала. И как же ему не хотелось в такие моменты снова оставаться одному. Третью ночь подряд он просыпался вне себя от страха. На его памяти раньше с ним такого никогда не бывало. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте. Жена беспокоилась. Поставив на столик рядом с ним успокаивающее питьё, она осторожно спросила. «Что-то случилось, Арна? Тебя что-то угнетает?» Он покачал головой. Всё было в порядке. «Если это снова повторится, наверное, стоит обратиться к врачу». Она была права. Он ведь практически не спал. Дольше так продолжаться не могло о чем она, как человек здравомыслящий, уже несколько раз заводила разговор. Как будто он сам этого не знает. Он в очередной раз пропустил ее замечание мимо ушей, и чуть позже она отправилась спать. Он вылил настой ромашки в раковину и плеснул себе коньяка. Немного, среднюю порцию, хотя и понимал, что это не поможет. Затем, помассировав ладонями виски, тихонько шепнул. «Как же мне хочется его убить!» И чуть погодя снова. клянусь черт возьми! и я его убью». После этого он включил телевизор, убавил до минимума звук и приготовился к еще одной долгой бессонной ночи. Ирония судьбы. В детстве он не мог рассказывать матери о своем кошмаре. По крайней мере, не мог поведать всего. Теперь та же история с супругой. Ведь у страшного сна было продолжение. И в тусклом зеленоватом свете он видел и иные вещи, гораздо более ужасные, чем эта ведьма.